Тот промолчал и лишь вздохнул. Ему только что как следует досталось от собственного начальства. Джейсона, похоже, здесь действительно знали и сильно уважали. Из глубины коридора выплыла симпатичная, длинноногая, но слишком худая, на мой вкус, девица, и пригласила нас пройти в холл. Там нас усадили в кресло, дали кофе и попросили подождать пару минут. Что ж, хозяев можно понять. Я бы на их месте тоже сначала подумал, как себя вести. Когда мы остались одни, я обернулся к Джейсону и спросил. А теперь быстро колись. Ты что, знаком с председателем комитета? Только заочно, по бизнесу. А почему ты раньше молчал? Ты что, любишь смотреть боевики по телевизору? Почему ты не представился сразу, а смотрел, как я изображаю Джеймса Бонда? «Ждал, пока меня поджарят?» К этому и шло. «А что ты от меня хочешь?» Возмутился Джейсон. «Мне вчера, между прочим, всучили двойную дозу тканы. Я до сих пор с трудом ориентируюсь. Я вижу и помню все какими-то размытыми кусками. Сначала мы куда-то шли, потом с кем-то дрались, потом я упал, а ты начал стрелять. Как только я сообразил, где мы и что происходит, я тут же вмешался. Кстати, вовремя. Тебя же не поджарили? Зря возникаешь. Ну, когда поджарят, будет поздно. Ладно, проехали. Лучше скажи мне, что это за комитет такой? У них статус общественной организации. Сотрудничает с миссией ООП. Они занимаются распределением гуманитарной помощи, отправляемой ООП на Диметру. Ну и, конечно, какая-то общественная деятельность. Это я уж не знаю. Я сталкивался с ними именно по части гуманитарной помощи. А какое отношение ты имеешь к поставщикам гуманитарной помощи? Джейсон неопределенно пожал плечами. Тебе прямо сейчас рассказать? У нас что, других дел не осталось? Не хами. Уж больно неожиданно ты все это затеял. Я хотел по старинке пробраться сюда через черный ход. «Ага, перебить половину охраны, оставшихся взять в заложники», тем же тоном невозмутимо продолжил Джейсон. «Ну, чем кончится наш официальный визит, тоже неизвестно. Ты хоть что-то знаешь об этом, Есутаке?» «Только то, что уже сказал. Он работает в контакте с миссией ООП». «Значит, сейчас он разговаривает по телефону с Ривкиным, и они решают, как нас лучше ухлопать». Возможно, Ривкин еще вчера предупредил его, что ищет нас. А тут мы сами явились. Нате вам, пожалуйста, берите нас тепленькими. Джейсон впервые забеспокоился по-настоящему. «Ты это серьезно?» «Вообще-то нет. Считай, что я неудачно пошутил», — объяснил я. «Просто привык разговаривать с самим собой, а вот объяснять оперативную обстановку другим не очень-то умею. Выкрутимся, куда уж мы денемся». Но сначала надо хотя бы познакомиться с этим господином-председателем. Посмотрим, что это за птица. Я подался вперед и тихо сказал. Единственное, о чем я тебя попрошу, вернее, даже потребую, это больше никогда не проявлять инициативу, не посоветовавшись со мной. Договорились? Джейсон кивнул. Наступила пауза. Ожидание затягивалось. Мы прикончили кофе, и я снова обратился к Джейсону. «Помнится, на корабле ты рассказал мне, что раскрутил рекламщиков на крупную сумму. Причем же здесь, Ясутаке?» «Рекламщики, это пройденный этап. Я открою тебе страшную тайну. Рис!» — произнес Джейсон заговорческим шепотом.